Глава 14 На половине канцлера у входа в его кабинет, где окаменели два гвардейца, перед крадусом возникла как цербер Атилия. «Свояк? У вас что, дело к мужу? Срочное? Срочнее некуда. Чем он там занят? Закон сочиняет новый, так это не к спеху сейчас». «Не то!» — замялась Атилия. «Другое! Сейчас у него прослушивание начнется!» И она пропустила в кабинет бесшумного лакея, который нес туда две гитары. А королю продолжала преграждать вход. «Вы что, родственнички, в своем уме? К нам сын короля Гедеона пожаловал уже здесь, а второй человек в государстве песенками забавляется!» Второй? Атилия закатила глаза и посмеялась желчно. Ну-ну, пусть так, но забавы эти такие, что они измотали, иссушили второго. Зато первый у нас большой баловник и чудесно выглядит. В чем дело, Атилия? — резко вмешался недовольный голос. И канцлер сам оттворил дверь. «Это худой и желтоватый господин». У него впалые щеки, воспаленные глаза, нос, истерзанный непрерывным применением носового платка, он был во фраке. О, его величество! Ну что ж, ему даже полезно, прошу. И вот крадус, в этом сумрачном кабинете, всегда наводившем на него лично тоску, Здесь, кроме хозяина, обнаружились двое юношей. Странное дело, они видели, что король. Но ни глубокого поклона, ни поклона помельчик радус от них не дождался. Этим парням недавно крепко досталось. Видно, рубахи на них порваны были, у одного даже забрызгана кровью, оба имели свежие кровоподтеки. Стоя у окна, спиной ко всем канцлер объявил. «Господа студенты сейчас начнут. Они долго отказывались, но мы их уговорили. Вот только имя сочинителя упорно не хотят назвать. Глупо. Оно не тайно уже?» Тут он чихнул. «Вот видите, правда. А королю должно быть любопытно вдвойне, поскольку стишки, которые будут спеты, слагались здесь, в этом самом дворце, Прямо над его венценосной головой. Ну, мальчики, мы слушаем. Крадус мало что понял из этого предисловия. Кто-то слагал стишки над его головой. Где именно? На крыше? Двое арестантов взяли гитары, переглянулись. И суровая гибельная решимость зазвенела в их хрипловатых голосах. Покуда есть охота? Пока мест есть друзья, давайте делать что-то, иначе жить нельзя. Ни смысла и ни лада, и дни, как решето, но что-то делать надо, хоть неизвестно что. Ведь срок летучий краток, вся жизнь в одной горсти. Так надо б наш в порядок хоть душу привести. Давайте что-то делать, чтоб духу не пропасть, чтоб не глумилась челить и не кичилась власть. Тут был проигрыш без слов, и канцлер заметил. Его величество не поспевает за вами. Я по выражению лица вижу. Я только повторяю для него, и очень внятно, очень доходчиво канцлер произнес. Давайте что-то делать, чтоб духу не пропасть, чтоб не глумилась челядь и не кичилась власть. Разобрали? Слушаем далее. Никто из нас не рыцарь неправедник челом, но можно ли мириться с неправдой и злом? Давайте делать что-то, и черт нас побери. Поставим дон Кихота, уму в поводыри. Пусть наша плоть не и безысходна тьма, но что-то делать нужно, чтоб не сойти с ума. Тут канцлер снова чихнул, Крадус сказал «Будь здоров», и певцы замолчали. «Слушай, прости — сказал ему король, — я потом вникну, а? А то, что я теперь мысли мои не совсем туда скачут. Я что-то хотел насчет речи моей напомнить. Не написал еще? Ну, приветствие пенагонскому принцу, ведь он здесь уже, а это... Оно не к спеху, а? «Не горит?» «Как знать, как знать!» едва заметно усмехнулся канцлер. «Возможно, и не горит, пока она уже тлеет. А речь помню, к обеду закончу». «Не смею задерживать», — он поклонился. Крадус вышел из этого сумрачного кабинета, где он почему-то озяб. «А что это за намек был?» спохватился он уже за дверью, и вопрос оказался обращенным к двум окаменевшим гвардейцам. Будто сочинялось это здесь, во дворце, — почему-то над моей головой. Кому ж там сочинять? Король поднял глаза к потолку. А песня за дверью продолжалась, гнула свое. Решай скорее, кто ты, на чьей ты стороне, для анекдоты с похмельем наравне. Давайте что-то делать, опомнимся потом. Стихи мои и те вот об этом, об одном. Примечание стихи Бориса Чичебабина. Конец примечания. Вышла Атилия, чертовски деловая и в то же время полная какого-то сарказма. Ну, свояк, такое выслушать и заявить, что не горит, поразительно. Погоди, на кого он намекал-то? На немого Патрика, что ли? Сообразили сами, вы гений? Да, этому несчастному воспитаннику королевы неплохо бы быть еще немее. Теперь к стало душно, и он вышел на воздух, чтобы обдуло. То был выход на задний двор, и навстречу ему слуги несли кто рулон ковровой дорожки, кто свежеопаленного поросенка, а еще двое тащили знакомый нам короб, покрытый брезентом. «А это что?» «Вещи его высочества иностранного принца, ваше величество, доложили ему. Кобылку-то ихнюю мы определили на постой, а это в фургоне было». «Не может быть! Не его это! Ну-ка!» В общем, кора показался складным кукольным театром. Первая из кукол, добытых оттуда, имела неотразимое и злое сходство с канцлером. Молодые слуги непроизвольно прыснули, а потом побледнели, оцепенели. Король нервно запихнул куклу назад. «Молчать! Кому это весело стало?» «Никто ничего не видел». «Да лопни глаза наши, Ваше Величество!» «Вот именно! Они запросто могут лопнуть, а языки могут быть запросто укорочены». «Фу, черт!» — в пот кинуло. «Вот что! Быстро доставить это в личные мои покои и пальцем не трогать, и забыть, ясно, забыть!» «Да нечего забывать, Ваше Величество! Не видали и все!» «А те двое, которые гостя нам привезли...» «Ладно, с ними я сам. Ступайте! Только что похрана при них э, не того не расслабилась!» На дворе отчего-то поднялся вдруг ветер, но Крадус, забыв, что он после бани, пошел к фургону кукольников. Корону пришлось рукой придерживать, могло сдуть. Мрачно оценил он афишу, одну сорвал но как раз в этот момент не удержал таки на себе головного убора. Пришлось еще гоняться за ним, чертыхаясь. Но самое отвратительное то, что он из окна увидел канцлера, который следил за ним в этот момент. Проклятие! Впечатление такое, будто окна второго человека в королевстве выходят на все четыре стороны света – а в ушах первого повторялась та хриплая песня Ни смысла и не лада, и дни как решето, но что-то делать надо, хоть неизвестно что, давайте что-то делать, чтоб духу не пропасть, чтоб не глумилась челить и не кичилась власть». «Не горит», — это он и впрямь сказал легковесно об этой песенке, не подумав. И король запел себе под нос по рассеянности, то есть опять не подумав, давайте делать что-то, опомнился и шлепком ладони по своим губам прекратил это безобразие.